Глава 50-я. Три месяца. В очередной раз напомнил себе Эрик, недовольно наблюдая, как изрядно располневшая Нейна дает указания рабочим. До родов осталось всего три месяца. В это время женщины его мира уже закрывались в своих покоях и усиленно вязали, шили, вышивали первые вещи для будущих новорожденных. Ни о каком общении с посторонними существами, не входившими в семью, и речи не шло. Но нейне Эрик был не указ. Сказала, что будет заниматься аптекарским делом вместе с матерью, и вот, пожалуйста, командовала, какие цветы срезать, какие оставить. Сам Эрик, назначенный дядей в этом регионе, негласным управляющим, последние дни был занят, в очередной раз, вернувшись с Нейной из столичного дома, разбирал скопившиеся за две недели донесения своих агентов. И Нейна, конечно же, воспользовалась его занятостью. Эрик любил жену, но последние дни она стала совершенно невыносимой, упертая, плаксливая, непостоянная в своих решениях. В общем, настоящая беременная женщина. «Я закончила», — сообщила она, подойдя к стоявшему неподалеку Эрику. «Бедные рабочие», — проворчал про себя Эрик, но на этот раз благоразумно промолчал, помня истерику несколько дней назад. Тогда он лишь заметил, что женщине, тем более беременной, не пристало крепко выражаться. Ну и получил разбитый вдребезги сервис. «Твои родители ждут нас на обед», — напомнил Эрик. «Помню», — кивнула Нейна. «Мама обещала какой-то сюрприз. Интересно, что это будет. Сообщение о замужестве или о беременности?» Эрик представил себе в красках беременную тещу и вздрогнул. «Бедный этот мир!» «Я тоже надеюсь, что это всего лишь свадьба», — угадала его мысли Нейна. «Мама и так неуемная, а от нее беременной вообще спасения не будет». Так, разговаривая, дошли до замка. Переодевались быстро, Эрик так уж точно. Портал, и вот уже их встречают тесть тещи, переселившиеся недавно в загородный дом недалеко от столицы. Тесть, снова оказавшись в родном мире, вернулся к своим божественным обязанностям бога-погравителя Погорна, столицы империи вампиров. Но поселиться он решил все же у оборотней, поближе к дочери. За неделю возвел на пустыре огромное трехэтажное здание, непохожее на местные постройки, и теперь обживал его вместе с женой. Вообще, Эрик тесте не понимал, зачем возобновлять связь с той, с кем развелся. По словам Нейны, ее родители лет десять жили в разводе. Десять лет – приличный срок. За это время можно забыть кого угодно. Но нет, сошлись, снова живут вместе. Теща рядом с ним расцвела, принарядилась и больше не напоминала ту скромницу, которую ее впервые увидел Эрик. А вот и дети. Теща выступила вперед, обняла сначала Нейну, потом Эрика. Проходите как раз к столу, услуги все расставили, только вас ждем. Эрик мысленно попросил у Торна терпения. Выдержать постоянно трещавшую тещу было тяжким испытанием. Три месяца до родов, всего лишь три, Нина чувствовала, что нервничает с каждым днем все сильнее. Через какие-то три месяца ей рожать, причем двойню, и это ей, той, которая считала себя старой девой. Сначала муж, теперь дети. Хороша, блин, старая дева. Нервы у Нины начали сдавать после пятого месяца. Ее хваленая выдержка дала трещину, и в замке начала биться посуда. Не о голову мужа, конечно, но порой Нина жалела о таком упущении. Эрик все сильнее раздражал ее своей самоуверенностью и следованием местным привычкам. Что значит никаких встреч с нечленами семьи? А кто станет с рабочими общаться? Вечно занятой Эрик, что ли? В тот раз они крупно поругались, хотя ругалась больше Нина, Эрик отмалчивался. Ну и сервис пришлось побить, так, чтобы пар выпустить. «Так что у тебя, милая, скоро будут братик или сестричка?» Вторгся в мысли Нины в веселый голос матери, и Нина, не сдержавшись, выдала. «Какой кошмар!» Мать весело расхохоталась, мужчины хмыкнули. «Родная, тебя любить я точно не перестану». «Ма, да не в этом дело, ты ж беременная, все здесь с ног на голову перевернешь». — И правильно сделаю. Давно пора встряхнуть это стоячее болото. Кстати, рабочие приходили. — За цветами и плодами из сада? Да, получили и то, и другое. — Отлично! — удовлетворенно кивнула мать. — Значит, скоро мы с тобой богатимся на очередную крупную сумму. — Пап! — повернулась Нина к отцу. — Ты ведь скоро к вампирам уедешь, а маму куда? — А мама твоя поживет здесь с твоей бабушкой, — сообщил, ухмыльнувшись отец. — Надо императору сказать, пусть удвоит защитный купол столицы, — проворчала Нина не беспокойся родная ты тоже будешь жить здесь с улыбкой голодной пираи сообщила мама дядя отправляет эрика вместе с твоим отцом к вампирам судя по ошарашенному взгляду эрика ему о таком время припровождении сказать забыли и когда мрачно уточнила нина неждавшая от жизни с матерью ничего хорошего через три дня милая отец ласково провел ладонью по волосам амнейне не волнуйся ничего страшного не произойдет «Уже произошло», – обреченно подумала Нина и уткнулась носом в тарелку. Мать, всегда любившая богатство и роскошь, в собственном доме развернулась по полной. Стол из редких пород дерева был накрыт белоснежной ажурной скатертью, фарфоровая посуда, хрустальные бокалы, мельхиоровые столовые приборы – все как в лучших домах аристократии. Мать старалась показать, что уж она-то – жена бога, точно не хуже каких-то там герцогинь и графинь. Изысканное украшение живыми и искусственными цветами делало комнату похожей на беседку в саду. Нежнейшие местные блюда просто таяли во рту, а каши радовали вкус легкой сладостью и незабываемыми ароматами. В общем, матери было не стыдно приглашать в дом гостей даже ранга императора, а уж родную дочь тем более, мнение самой дочери мать, как обычно, не интересовало.